Часть 4. Затем, оглянувшись по сторонам, он убедился, что Тир ушёл в здание. «Итак, с чего начать?» «Я же только что сказал, я не...» Однако прежде чем Райнер смог закончить, Лафра заговорил. «Причина, по которой я не назвал имени Аруа здесь...» Тэ. Райнер посмотрел на подростка перед собой. Он знал об Аруа, и о Райнера он узнал о существовании Аруа. Но он не поручил Тиру доставить сюда и Ару. Нет. Затем Райнер посмотрел в сторону здания. За закрытыми дверями здания он не мог слышать даже шумных детских голосов. И слова Лафры, сказанные ранее. Нет, я собираюсь объяснить по порядку. Объяснить по порядку. Что вообще это значило? Райнер снова посмотрел на Лафру. Итак, в чем дело? О чем ты хотел поговорить без ведома Тира? Лафра снова улыбнулся. «Тогда стоит ли упоминать, насколько сильно я восхищаюсь твоей добротой, Райнер-сан?» На этих словах Райнер прижал ладонь ко лбу, словно чувствуя приближение головной боли. «Ах, чёрт возьми, я не хочу в это лезть, но ты все четко объяснишь, верно?» А, конечно, да». Лафра весело рассмеялся, а Райнер вздохнул. «Тогда просто заканчивай уже меня хвалить. Это главная часть, ты знаешь?» Тогда опусти ее и сделай побочную историю главной частью. Конечно, сказал Лафров встревоженно, скрестив руки на груди. Немного помолчав и углубившись в мысли на какое-то время, по правде говоря, я нашел тебя уже довольно давно, но несмотря на это, я не сказал нашим друзьям. А, и почему? Потому что ты был особенным. Впервые я увидел такого человека, как ты. Хотя я не хочу хвастаться. Но по сравнению с другими обладателями Тайника Эбра, мои способности намного лучше. Я нашел много обладателей Глаз Бога. Конечно, они все были обладателями Альфа-Стигмы, как и ты. Но ты абсолютно отличался от них. Я был очарован. Отличался? Как так? А Лафра усмехнулся. Ты невероятно добрый. Райнер сразу же поморщился при этих словах. Довольно об этом. Но с серьезным выражением Лафра продолжил. «Нет, это нужно сказать. Ты добрый. Хотя тебе, может, не нравится слушать это, Райнерсан. Все это время я смотрел твои сны. Конечно, поскольку ты был далеко, я не мог понять большинство из них. Только фрагменты. Однако, тем не менее, твои чувства достигли меня. Негативные эмоции настолько сильные, что они заставили меня, зрителя, хотеть рыдать. Гнев, печаль, ненависть, отчаяние. С тобой обращались как с мусором, боялись. Ты становился все более и более одинок, боясь причинить боль другим, боясь самому испытать боль, желая себе смерти, желая сойти с ума. Вот какие чувства мучили тебя! И что же делает меня добрым? Но глядя на Райнера, Лафра улыбнулся простая веселая улыбка. И все же, в конечном счете, в твоем сердце доминировало чувство: Крик твоей любви к людям! Ты всегда в конечном итоге желаешь защищать тех, кто тебе дорог. Ты устал быть один, ты любишь людей, ты любишь всех, ты можешь быть монстром, но все же ты хочешь все больше и больше общаться с людьми. Я бы не сказал, что я такой мягкосердечный. А раздраженно ответил Рейнер. Но на это Лафра просто снова улыбнулся. Нет, ты мягкосердечный. Ты такой добрый, что это грустно. Может, хватит уже. Настолько слабый, настолько одинокий, как ты продолжаешь плакать. «Я ненавижу одиночество. Я так одинок. Кто-нибудь спасите меня. Кто-нибудь спасите». «Я же сказал, довольна этого, не так ли?» Наконец Лафра остановился. Однако его приятное жизнерадостное выражение осталось. Глядя на улыбающееся лицо Лафры, Рейнер снова ничего не смог сказать. Он был, словно как отражение Рейнера, всегда улыбающийся. Однако Рейнеру хотелось отвести взгляд от этого улыбающегося лица потому что, как и следовало ожидать, Райнер понял его. Правда в том, что он был несчастен, правда в том, что ему хотелось плакать. Но он улыбался, больше ничего не имело значения, и поэтому он просто улыбался. «Ты, эй, не говори так, с таким лицом, как будто ты вот-вот заплачешь», Раздраженно сказал Райнер, на что Лафра снова засмеялся. Его голос был грустным, несмотря на то, что его лицо улыбалось, Теперь он говорил грустным голосом, как будто он был готов расплакаться. Несмотря на это, он посмотрел на Райнера и... «Ты действительно одинокий», — сказал он. Райнер нахмырился, смотря на печальную улыбку Лафры. «Кто это? Кто ненавидит одиночество? Кто хочет защитить дорогих ему людей? Кто любит людей? Разве это все, что ты только что сказал не о тебе?» Лафра легко кивнул. «Ты и я такие. Вот почему я позвал тебя сюда. Потому что я хотел спасения». «Для кого?» – спросил Райнер. На что Лафра снова посмотрел в сторону двери и... «Для Тира. Ответил он. В ответ Райнер тоже посмотрел в сторону двери. Затем, когда дверь открылась, девчушка, которая раньше не выходила и выглядела на один или два года моложе Лафра, выглянула. «Братик Лафра, Тира приготовил обед!» Сказала она громким голосом, при этом размахивая рукой с улыбающимся лицом. «И я хочу спасения для нее, Для детей здесь. Для наших друзей, собранных на Центральном Континенте. И для тебя, Райнерсан». И в его глазах появилось его проклятие, красный знак проклятия. Презираемый всеми как табу, презираемый пугающий, глаза, в которых виднеется красный символ. Лафр рассмотрел на Райнера этими проклятыми глазами и... «Ради печальных обладателей глаз Бога, потерявших веру в людей, я хочу, чтобы ты спас их всех», — сказал он с грустной улыбкой, которая даже не дрогнула. Там было невероятно тихо. Возможно, потому что они были так далеко от человеческой цивилизации. Все, что можно было услышать, — это звук ветра. Звук ветра пробивался сквозь сорняки и детское сонное дыхание... Эта ночь была тиха как смерть. Все заснули. Тир, Лафра и дети спали. Райнер тихонько встал, чтобы не разбудить их. Вышел из домика. Вокруг него была кромешная тьма. Но это была непостоянная тьма. В небе было немного облаков. Луна пробивалась сквозь них. Райнер заговорил, глядя на небо, где светились луна и звезды. «Причина, по которой я не мог заснуть это качество постели? Вряд ли». Если бы это было так, было бы обычным делом. И тогда, как только он блек в постели и закрыл глаза, он должен был улететь в мир сновидений. Несмотря на это, сегодня, даже если он закрывал глаза, он вообще не мог заснуть. Сразу после того, как он закрывал глаза, слова Лафры снова и снова «Ради печальных обладателей глаз Бога, потерявших веру в людей, я хочу, чтобы ты спас их всех». Снова и снова он вспоминал их, Райнер нахмурился, затем он обернулся. Уютное деревянное здание. Внутри было четыре обладателя альфа-стигмы. Мальчики, девочки, люди, разделявшие то же одиночество, что и Райнер. Как большая семья из одиннадцати человек, они собрались вокруг обеденного стола и съели обед, приготовленный Тиром. Его еда была довольно вкусной, пока ели, все улыбались. Все приветствовали Райнера с улыбающимися лицами. Смеясь, шутя, дети весело улыбались. Там казалось, что проблем не было. Проблем не было. Если бы это было местом, которому он принадлежал, было бы хорошо, не так ли? Он подумал об этом. Однако, ради печальных обладателей глаз Бога, потерявших веру в людей, я хочу, чтобы ты спас их всех. Опять же он вспомнил слова Лафры. Райнеру захотелось схватиться за голову, «Мне спасти обладателей проклятых глаз?» Он никогда не думал об этом. Нет, как монстр, который мог только навредить другим, он никогда даже не думал о спасении. Он ненавидел причинять людям боль. Несмотря на это, как раз именно из-за этого он думал, что ему не стоило быть спасенным, ведь он обладал этими проклятыми глазами. А Райнер вспомнил детей, которые продолжали шуметь на протяжении всего ужина. Лафра пошутил, и девчушка, которая сообщила им об ужине, Алиша лишь взглянула на него. Мальчик заговорил. Сестренка Пека снова смотрит на брата Лафро. Черт возьми, не смотри на меня! Оу! Сестренка Пека попала в брата Лафро! Такая обычная сцена. Счастливая сцена. Но у всех этих детей были проклятые глаза. Я не могу сказать, что как проклятый монстр, нет смысла спасаться и что-то подобное. Если бы он сказал так, это означало бы, что детей не спасти. Но он хотел их спасти. Это шумная, беспокойная детвора. Рейнер почувствовал, что хочет спасти их. И осознав свои чувства... Мне нужен перерыв. Кажется, я действительно мягкосердечный идиот, прямо как Лафрей говорил. Он посмотрел в сторону домика, туда, где спали дети, и... Серьезно. Все стало довольно хлопотно. Рейнер сдал усталый вздох. Хотя вначале все было так просто. Он был ничем иным, как монстром Альфа-Стигмы. «Почему я должен думать о себе только так?» Подумал он. «Без этих глаз, без этих проклятых глаз я... Почему я должен думать о себе только так?» Затем... Райнер перестал думать. Звук ветра. Звук травы. Он почувствовал, что с этим звуком смешалось что-то еще. Оглянувшись на кусты... «Кто здесь?»